Так как я не имел никакого понятия об общественной иерархии, то давно уже то обстоятельство, что отец мой находил невозможным для нас бывать у мадам и мадемуазель Сван, не только не роняло их в моих глазах, но, напротив, внушало мне представление об огромном расстоянии, отделявшем их от нас, и окружало их обаянием. Я жалел, что мама не красила волос и не мазала губ, Как делала это, слышал я от нашей соседки, госпожи Сазра, госпожа Сван, чтобы нравиться. Не мужу своему, а господину де Шарлюсу. Я думал, что она относится к нам с презрением, и был очень опечален этим, главным образом от того, что лишался возможности видеть ее дочь, которая, как мне говорили, была прихорошенькой девочкой и о которой я часто мечтал, постоянно наделяя ее в своем воображении одним и тем же выдуманным прелестным лицом. Но когда я узнал из разговора с господином Сваном, что дочь его жила в таких исключительно счастливых условиях, купалась так в родной стихии в море стольких преимуществ, и спрашивая своих родителей, будет ли у них кто-нибудь за обедом, слышала в ответ эти два ослепительно сверкавшие слога, Это имя золотого гостя, являвшегося для нее лишь старым другом семьи – Бергот. Когда я узнал, что интимным разговором за столом, соответствовавшим тому, чем были для меня рассуждения моей двоюродной бабушки, являлись для нее речи Бергота на все те темы, которых он не мог коснуться в своих книгах, и относительно которых я хотел бы послушать его вещание и что, наконец, во время ее поездок в другие города он сопровождает ее, неузнанный и славный, как боги, нисходившие в среду смертных. То я почувствовал всю драгоценность существа, подобного мадемуазель Сван, и в то же время, каким я покажусь ей неотесанным и невежественным. Я так живо испытал всю сладость и всю невозможность для меня быть ее другом, что наполнился одновременно желанием и отчаянием. Чаще всего теперь, когда я думал о ней, я ее видел перед порталом готического собора, объяснявшей мне значение статуи и с благожелательной улыбкой представлявшей меня как своего друга Берготу. И неизменно обаяние всех фантастических представлений, навевавшихся мне средневековыми соборами, обаяние холмов иль де и равнин Нормандии сообщалось мысленно составленному мною образу мадемуазель Сван. Мне оставалось только узнать ее и полюбить. Если мы верим, что известное существо причастно неведомой нам жизни, в которую его любовь к нам способна нас ввести, то из всех условий, необходимых для возникновения любви, это условие является для нас самым важным и позволяет ей в большей или меньшей степени обходиться без остальных. Даже женщины, будто бы составляющие суждения о мужчине только по его внешности, видят в этой внешности эманацию особенной жизни. Вот почему они любят военных, пожарных, форма, позволяет им быть менее требовательными в отношении наружности. Целуя их, женщины думают, что под керасую бьется особенное сердце, более предприимчивое и более нежное. И молодой государь или наследный принц для одержания самых лестных побед в чужих странах, по которым он путешествует, не нуждается в правильном профиле являющимся, пожалуй, необходимым для биржевого маклера».